Обратите внимание на демонстрации и митинги, где люди яростно протестуют против чего-либо. Для маятника, пытающегося развязать битву со своим противником, они являются такими же преданными и желанными приверженцами, как и сторонники битвы. Миролюбивые предложения и раскрытие подлинного лица и мотивов маятника – вот действия, которые гасят войну. Причина страха быть уволенным кроется в чувстве вины, которое тлеет или горит ярким огнем в вашем подсознании. Кого увольняют в первую очередь? Самых худших? Если вы позволили себе считать, что можете быть хуже других, значит, вы уже занесли себя в черный список. Откажитесь от чувства вины. Позвольте себе роскошь «быть собой». Некоторые люди начинают поиск новой работы сразу, как только получили работу. Они не намерены менять место сразу, но хорошо уяснили, что неплохо всегда иметь запасные варианты. Страховка даст вам спокойствие и уверенность. Желание не имеет никакой силы. Просто желание не может даже пальцем пошевелить Это делает намерение, то есть решимость действовать Намерение включает в себя также готовность иметь Между хотеть и быть готовым стать лежит глубокая пропасть Пока бедный не впустит атрибуты богатства в зону своего комфорта Пока он не научится чувствовать себя хозяином дорогих вещей он останется бедным, даже если найдет клад. Зависть порождает подсознательное отторжение. Если человек завидует тому, что хотел бы сам иметь, то старается всячески это обесценить. Отторжение идет на подсознательном уровне, потому что подсознание все понимает буквально. Сознание обесценивает предмет зависти только для виду, для самоуспокоения. А подсознание все воспринимает всерьез. И здесь подсознание оказывает медвежью услугу. Оно делает все, чтобы не получить обесцененное и отвергнутое. Отклик на негативное событие индуцирует переход на негативные линии жизни. Единственное средство от индуцированного перехода Не хвататься за кончик спирали Не включаться в игру деструктивного маятника Недостаточно просто знать, как работает этот механизм О нем нужно всегда помнить Ваш смотритель не должен спать Отдергивайте себя всякий раз Когда по привычке, как во сне, вы принимаете игру маятника то есть высказываете недовольство, негодование, проявляете беспокойство, участвуете в деструктивных обсуждениях и так далее